Глава 10. Барон Брутус прибыл ко мне, как я ему и сказал, через 2 дня, причём не один, а совсем с семейством, в сопровождении пяти дружинников. Я решил его взять к себе на службу не только потому, что он сам вышел и сдался без боя. Просто мне понравилось, что его рабы жили гораздо лучше, чем у остальных аристократов, по крайней мере, тех, чьи земли стали моими. Не грёб этот человек всё в свои закорма. Не знаю, может, потому что у него такой возможности не было, или были на это другие причины. Его супруга, например, была одета не как аристократка, а как зажиточная селянка, хотя на её одеждах имелся герб. Относиться к нему как к подчинённому, который жив только благодаря моей доброте, я не стал. Встретил хорошо, как аристократа. Даже небольшой пир устроил, где за столом сидели только дворяне, со мной во главе. командир моей дружины Лерон и Десятники. В общем, сделал все, чтобы этот человек почувствовал себя уверенней, что ли. Потом я начал ему говорить, что он обязан делать, как мой вассал. Естественно, ни о каких налогах не могло быть и речи. Он и сам едва концы с концами сводил. Так что его обдирать не получится. Как бы мне еще самому не пришлось ему помогать. По крайней мере, с броней для дружины. Даже у Лирона доспехи с оружием стоили больше, чем у всей дружины барона. Я уже не говорю о своём снаряжении. Да и вообще, вся моя дружина, за исключением бывших рабов, экипирована была очень хорошо и однообразно. Сразу было видно, что это серьёзный воинский отряд. А вот у него все были одеты кто во что гороast. Надеюсь, в будущем это удастся поправить. Задача Брутуса была охрана моих восточных рубежей. причём своими силами. Конечно, оттуда никакой угрозы не было, но он сам сказал, что несколько раз какие-то бандиты приходили лесами и пытались наскакивать на его деревеньку. Хорошо, что она находилась в прямой видимости от крепости, так что удавалось вовремя прийти на помощь. Естественно, эти банды приходили не по какой-то наводке, а случайно набредали на боронство. Возможно, от погони уходили лесами или ещё что-то. В общем, требовалось, чтобы он эти банды вырезал, чтобы от них вообще никаких проблем не было. В свою очередь, Брутус попросил меня взять к себе на службу своего сына Галуса. Я не стал ему отказывать, только предупредил, что будет он у меня пока простым воином, что не собираюсь ему даже десятков подчинений давать. Хотя гость сразу же оставил пятерых своих дружинников, тех самых, которых его сопровождали. Мол, пусть его охраняют. Наследник всё-таки. Естественно, против этого я не был. Тут и Лрон вмешался с предложением отправить десяток бывших рабов в замок к барону в качестве усиления, с одним из десятников во главе. Тогда можно во второй крепости оставить всего десяток, а остальных собрать в замке, чтобы почти весь отряд был в кулаке. Магда смогла найти общий язык со старшей дочерью барона, хоть и была немного старше, чем она. Даже платье ей подарила Самое удивительное, что эти аристократы не задирали передо мной нос, хотя ему было известно о том, что я, скажем так, аристократ в первом поколении. Хотя, что в этом удивительного? Тут показатель статуса в силе заключается, а не в родовидности. В том, сможешь ли удержать свою землю и дать укор соседям. А я пока мог. Конечно же, были обязательства и у меня, как у сюзерена. Я обязан был прийти ему на помощь в случае беды и оказать военную поддержку. Если у него просто будет неурожай, то меня это не касалось, сам должен выкручиваться. В общем, то же самое, что и в империи. После обсуждения всех обязанностей мы перешли к делам насущным. Хотелось мне пообщаться с аристократом, который тут не первый год живёт и даже не первое поколение. Господин барон обратился я к нему. Как вы тут вопрос решаете с больными крестьянами? В моих деревнях их полно, но я что-то не обнаружил тут ни одной лекарки. Можно у работорговцев прикупить, если, конечно, лекарья будут в продаже. Только это сомнительно. Они в этих землях очень ценятся. Их, как правило, в город везут и там продают. Это в какой город? уточнил я. Балетус, ответил барон. Ага. Это та самая столица работорговли в этих землях. Только до него пилить нужно почти 2 недели, и столько же обратно. Я на такое длительное время не могу покинуть свои земли. Слишком опасно. А кого тогда послать можно, если тех же магов, насколько мне известно, продают только аристократам? Магду послать? Так ей самой могут ошейник надеть. А своим новым вассалам я ещё не так доверяю, чтобы деньги отдавать, причём немалые. Можно было попробовать в герцогстве ликарок поискать, по деревням. Только и тут не всё так хорошо, как хотелось бы. Не хотят сюда люди идти. Раньше было такое, что мастера и слабенькие маги соглашались на местных поработать. Только мало кто из них обратно возвращался, потому что едва они пересекали границу, как их тот же делали рабами и увозили вглубь свободных баронств. И теперь сюда так просто никого не заманишь. Нам такое не подходит, вздохнул я. Уехать на длительное время большим отрядом мы не можем, слишком опасно, а мастера нужны, тот же замок укрепить, да и лекарки тоже, хотя бы по одной на деревню. Можно поехать короткой дорогой, заявил барон. Тогда обернуться можно будет за пару недель. Короткой дорогой? удивился я. Просто ничего подобного от местных не слышал. Ну да, закивал мужчина. Если сейчас выдвигаться, пока дожди не начались, самое удобное время. Можно пройти даже с повозками. Это в сезон дождей, там так всё развозит, что телеги точно не пройдут. Вы, наверное, заметили, что тут имперский тракт как бы змейкой идёт. Вот и сократим путь. А вы там хоть раз ходили? Поинтересовался я. Конечно, несколько раз доводилось. Так, конечно, редко кто ходит, но случается и такое. Например, большинство купцов про него вообще ничего не знают, а те, кому известно, держат язык за зубами. Это очень интересно, пробормотал я. Лирон, распорядись, чтобы карту принесли. Через минуту мы уже склонились над картой свободных баронств, и Брутус водил по ней пальцем, показывая, как проходит маршрут. Не знаю, какая там дорога, задумчиво пробормотал командир дружины. Но думаю, что на самом деле за пару недель можно все дела сделать. Особенно, если повозки по дороге ломаться не будут. «А сколько лекарки на арабском рынке стоят?» – спросил я. «От ста золотых и выше», – расстроил меня барон. «Да, цены, конечно, серьезные. Вон в империи в деревнях работают за еду, по сути. Нехватки в слабых одаренных нет. У меня в каждой деревне есть маги жизни, если можно так одаренных второй ступени назвать». А в одной сразу две. Жаль, что я их своим приказом сюда заставить приехать не могу. Они люди вольные и вряд ли согласятся в свободное баронство ехать. Слишком опасно. Нужно ехать, принял я решение. Возьмём с собой 50 воинов, а остальные пусть тут земли охраняют. Господин барон, вы едете с нами? Как скажете, господин, ответил Брутус. Когда поедем? Я гонца пришлю, когда всё будет готово. Приезжайте один. Пойдут мои люди, а вам нужно нашу восточную землю защищать. Не хватало ещё, чтобы какие-нибудь разбойники досаждали. Причина, по которой я не мог поехать прямо сейчас, была проста. У меня закончились деньги. Я отдал купцу из моего городка кучу амулетов, которые он должен продать за небольшой процент, причём через моего управляющего замка После этого он закупит продовольствие и привезёт его нам, а не в герцогство, как раньше. Также он пообещал пригнать скот, если, конечно, амулеты мои разберут, в чём я совсем не сомневался. Наёмники там рядом, а они быстро всё скупят. Их руководство цена не смущает. Хорошо, кивнул барон. Буду ждать от вас вестей. На следующее утро барон в сопровождении десятка бывших рабов отправился к себе в замок. Мы занялись повседневными делами. Воины тренировались, я изучал заколинания и иногда выходил к ним, чтобы немного размяться. Мои разведчики таскались на западные земли и всё там разнюхивали. Судя по тому, как мои западные соседи притихли, им было известно о том, что в регионе появилась новая сила. С дружеским визитом ко мне никто не приезжал. Видно, тут так не принято. Ладно, пусть ещё немного поживут. а потом и до них руки дойдут. Караван, который мы ждали с таким нетерпением, пришел только через две недели. Мы даже начали планировать сбор урожая раньше времени, потому что крестьянам уже кушать было нечего. Одной рыбой питались да травой, которая тоже была не бесконечна. Привел караван купец из моего баронства. Про скот он тоже не забыл. Даже страшно подумать, сколько сил они потратили, чтобы его сюда пригнать. Ладно, куры. Их они просто погрузили в телеги и привезли, как и мелких поросят. Хотя за ними тоже уход нужен. Неудивительно, что так задержались. Караван был просто огромным, а люди все уставшие. Охраняли все эти богатства наёмники, которых было целых 150 человек. Просто офигеть можно. Разошёлся купец, видно, решил сразу все наши заказы выполнить. Естественно, о приближении большого каравана мне сообщили заранее. Сначала даже предположили, что это набег. Слишком воинов много. Идиоты какие. В набег пошли вместе с пастухами, которые гнали коров. Просто гениально. Да и все телеги и фургоны барахлом завалены. Сразу было видно. Сразу же утомлять торговца расспросами я не стал. Всех прибывших проводили в комнаты, куда им начали приносить горячую воду, чтобы умылись с дороги. Тем временем слоги накрывали на стол. Решил я небольшую пирушку устроить в честь приезда долгожданных гостей. Конечно, народу много, но ничего, еду привезли, а значит, всё нормально. До урожая протянем, а там уже легче будет. Когда мне сообщили, что все собрались, я отправился в зал для приёма гостей. «Да уж, народу тут собралось немало. С трудом вместилась вся свободная дружина и охрана каравана. Когда я в сопровождении Лерона зашел в зал, все дружно поднялись. На этот раз со мной не было управляющего. Он, задрав хвост, умчался смотреть, что нам там привезли. Господин барон около одного из столов подал голос купец и низко поклонился. «Очень рад вас видеть в добром здравии». Вы себе даже не представляете, как расстроились жители вашего баронства, когда узнали, что вы уехали надолго. Я тоже рад вас видеть. Как добрались? ответил любезно я. Всё в порядке. Только вот задержались из-за скота, а оставлять его не хотелось. Слишком тут у вас земли непокойные. Но это всё ерунда. Мне хочется самому первому поздравить вас с рождением сына. Чуть больше месяца назад у вас родился наследник. Я даже ничего осознать не успел. Как в зале поднялся громкий шум. Обычно таких гласистых успокаивал своим рыком лерон, но тут он и сам радовался. Да и я тоже был очень рад. Одно меня печалило: мой сын с женой там, а я здесь. И хрен знает, сколько ещё тут торчать буду. Конечно, можно их сюда позвать, и приедут. Но пока рано, слишком опасно, вы меня очень порадовали, сообщил я, когда немного успокоился и пришёл в себя. И вообще, что вы гостя так далеко отсадили? Найдите место поближе, приказал я слугам. Вскоре гость сидел около меня на почётном месте. Как оказалось, у него был ко мне приватный разговор, причём он его тут же начал, предварительно наклонившись к моему уху. Господин барон, у меня был разговор с вашей супругой. Я не делал тайны из того, что поеду к вам, сообщил он мне. Ну и отлично. Как там мой сын? Как супруга? поинтересовался я. Всё хорошо. Я видел вашего наследника. Крепкий малыш растёт. Да и жена ваша в полном порядке. Она же маг жизни, как иначе это может быть? Отлично улыбнулся я. Что в баронстве происходит? Никаких проблем нет? Не переживайте, господин, всё хорошо. Урожай в этом году будет хороший, как и в прошлом. На вашу землю никто нападать не собирается. Там же теперь постоянно наёмники находятся, отстроились, понаставили разных штук и тренируются. Славна, очень славна, пробормотал я. Радует, что хоть моя жена в безопасности. Господин барон, купец сделал голос ещё тише. Я ей сказал, что у вас с деньгами и продовольствием проблемы небольшие. так она поехала в город и передала вам со мной деньги. А чего шепотом-то, удивился я, семнадцать тысяч золотых. Зря я в это время решил сок попить. Сразу же подавился. Сколько? Письмо не написала? Написала, улыбнулся купец, после чего полез за пазуху и извлек оттуда конверт. Я тут же углубился в чтение под заинтересованный взгляд Лерона. Видно, заметил мое ошарашенное лицо. Ну что скажешь? Видно в империи на мои изобретения сделали ставку. Раз даже мне такие суммы начали переводить. В казначействе она их получила. Причём это была всего часть средств. Сразу всё побоялось с малознакомым человеком отправлять. Как сообщил купец, дома всё было в порядке, вообще никаких проблем. Несколько раз приезжали аристократы, которые, узнав, что меня нет и буду я нескоро, убывали. Также через 3 дня после рождения сына приезжал мой наставник. Поздравил, внимательно осмотрел ребёнка, вручил подарок украшение, и тоже убыл. Перед драконом приезжала лекарь Коленси, тоже с поздравлениями и так далее. В общем, к супруге приезжали почти незнакомые ей люди и поздравляли с рождением наследника. Для дворян это очень важное событие, и все об этом знали. Сегодня первый раз на территории свободных баронств когда я официально позволил своим дружинникам свободным от караула напиться. Повод был серьёзным. На следующий день купец стал водить меня между повозками, большая часть которых стояла на улице, потому что просто не влезли на территорию замка, объясняя, что где находятся. На самом деле, он вёл меня к своему фургону. Деньги уже отдал ещё ночью. А тут жена мне отправила несколько ящиков моих гранат Вид на воспользовалась моментом и закупила. Она тоже имела на это право. Умная женщина. Повезло мне с ней, хоть я и надеялся, что они мне не пригодятся. Естественно, тут же отправили гонцов во все деревни, чтобы скот разбирали. Часть самой лучшей живности, например, дойные коровы, управляющий оставил в замке. Нам тоже свежее молоко и прочие молочные продукты совсем не повредят. Остальных поделили между деревнями, всем поровну. хотя их не отдадут кому-то конкретно. Будет что-то вроде колхозов. Все ухаживают, все пользуются. Следить за этим должны старосты. А если они начнут наглеть, я об этом рано или поздно всё равно узнаю. То тут же умрут. И они об этом знают. С купцом мы договорились. Теперь он должен будет приезжать ко мне каждый раз и привозить продовольствие, пока мы этот вопрос на местах полностью не решим. А для этого нужно будет с соседями разобраться и их земли к своим рукам прибрать. Я же буду давать купцу защитные амулеты, которые он будет продавать в столице. Строго настрого ему запретил их даже в герцогстве продавать, потому что они рано или поздно могут оказаться на территории свободных баронств. Торговец меня понял и пообещал не подвести. Также я заказал у него ткани. Швы у нас были но с материалом на пряже. А ведь нужна была одежда и воинам, и слугам, да и мне тоже. Так что и этот вопрос купец пообещал решить. Как оказалось, супруга позаботилась и о моей безопасности. Из 150 бойцов, которые пришли с купцом, 60 человек оставались со мной, причём больше половины набраны были именно в мою дружину. Там мой управляющий развёл бурную деятельность, Без всякого зазрения совести переманивал наёмников, пока ему один из сотников морду не набил, но своего старичок добился. Всё же сманил людей. Причём теперь в их среде ходили слухи, что у барона Стенна платят хорошие деньги, а работы почти нет. Вот часть и отправили мне на помощь, осваивать свободные баронства, так сказать. Набирали только добровольцев. Только сманиванием наёмников управляющий не ограничился. Оказалось, что из трущёб люди стали приходить. Их проверяли на пригодность к несению службы и некоторых оставляли, в основном тех, кто был с семьями. Одиночек не брали. Вот же развели там самодеятельность. Сказал ведь, чтобы вообще без меня разных мутных личностей не брали. Но помощь, конечно, нам нужна. И плевать, что часть из них просто наёмники, а не моя постоянная дружина. Мне уже с наёмниками удалось повоевать. Они хорошие воины. Уехали гости через два дня, забрав все свои телеги. Так что можно было пройтись по свободной территории. Мы же начали сами готовиться к походу. Лерон стал лютовать сверх всякой меры, обещая возщиков всех перерезать, если телеги сломаются в дороге. Так что шуршали мужики с утра до вечера. Поверили командиру моей дружины. Да и я был на его стороне. Путь нам предстоит не близкий. Тем более будет он пролегать не по имперскому тракту, а по плохой лесной дороге. Я отправил гонца к своему вассалу с известием, чтобы ехал ко мне, потому что как только подготовимся, сразу же выступим. Теперь после того, как мне пришла подмога, я могу быть более спокойным, думаю, что любой наскок местных баронов смогу отбить, а то и замок его взять при удаче. Старший в моё отсутствие будет Магда, когда я ей об этом сообщил. Она очень удивилась. Как я командовать-то буду, залепетала она. Не умею же? Хватит ныть, оборвал я девушку. Думаешь, я шутил, когда говорил, что и тебе тут земли попробуем раздобыть? Нет, не шутил. Так что давай, привыкай командовать. Тем более с тобой тут полусотник останется, который будет тебя слушать и вразумлять тех, кто откажется это делать. А Маркус, спросила девушка. А Маркус поедет со мной. Нечего ему тут бездельничать. Так и меня тоже возьми. Нет, ты за старшую. И хватит пререкаться. Выехали в поход рано утром. С собой я взял лучших воинов во главе с Лироном. Также с нами были и мэрки в полном составе. Всего взял 60 солдат, не считая обозников. Само собой со мной поехал и барон Брутус. Его сына я хотела оставить, но он попросил взять его с собой. видно для того, чтобы постоянно передо мной мелькал. Ехал я в своём фургоне, и чтобы не терять времени даром, изучал заклинания и понемногу заряжал амулеты. Барон Брутус ехал верхом рядом, а позже пересел ко мне. Кстати, нужно будет ещё мастера купить, который умеет делать заготовки под магические амулеты, потому что мои скоро закончатся, а таких специалистов в баронстве нет. Своим вассалам я перед отъездом выдал свои амулеты. Просто так подарил. Оказалось, что у них были свои для защиты от магии огня четвёртой ступени. Просто слов нет. А ведь это же бароны. Радовало, что Брутус не стал донимать меня разговорами. Видел, что я занят. Вот и молчал, только внимательно следил за всеми моими манипуляциями. У меня из головы не выходило то, что я еду по опасным землям. Поэтому полностью решил весь свой магический резерв не расходовать на зарядку, только половину. После этого опять брался за книгу и изучал заклинания. Только ближе к обеду, когда я решил сделать перерыв, вассал подал голос. "Господин барон, вы и правда маг универсал?" спросил он у меня. "Да, вам ведь это уже известно. Ну, одно дело, что люди болтают, и совсем другое узнать, как говорится, из первых уст. И у вас уже седьмая ступень? Да, не стал я скрывать и это. Мои дружинники уже разболтали. Их не в чем винить, с улыбкой ответил дворянин. Они просто хвастались после выпивки перед моими дружинниками, что служат будущему архимагу. А они все шваль никчемная. Люди, а не такие люди, любят прихвастнуть сильными мира сего, к которым близки. И ладно бы сами этого достигли. Вы, вероятно, тоже гордились тем, что у архимага в учениках были. Даже не знаю, пожал я плечами. Как-то некогда было этим заниматься. Я в школе-то редко был, хотя было дело, когда мне пришлось герцогу угрожать. Даже не угрожать, а предупреждать о своём знакомстве с архимагом Рагоном и что я нахожусь под его защитой. Герцогу брови аристократа взлетели вверх. И что, помогло? Сначала нет, а потом прибыл учитель, и Герцог сразу же от меня отстал. Неужели архимаг испугался? У них, насколько мне известно, могут служить по несколько своих архимагов. В голосе барона я услышал нотки недоверия. Господин барон, мне даже смешно стало. Видите ли, не принимайте мои слова как обиду, но вы просто живёте в глуши и ничего не знаете о знаменитых имперских личностях. Мой наставник, драгон, не тот человек, к мнению которого не стоит прислушиваться. Его знают и уважают все, даже император, а кто-то откровенно боится. Если бы вы знали о его могуществе, то даже бы не сомневались, что Герцб побоялся с ним связываться. Тем более гильдия наёмников принадлежит драгону. Они, можно сказать, ему служат. Не знаю точно, как у них там всё устроено, но это так. Вы тоже своего бывшего наставника боитесь? С любопытством поинтересовался барон. Вот же, похоже, ему просто любопытно поболтать с новыми людьми. Нет, я его не боюсь, но уважаю до глубины всей своей души. Он хороший человек. Хотя во время учёбы я его ненавидел, потому что он несколько раз меня чуть было не убил. Даже другие учителя приходили за меня заступаться. А господа маги это не те люди, которые страдают человеколюбием. За что он вас чуть не убил, если не секрет? Наказывал за плохую учёбу? Спросил барон. Нет, учился я хорошо. Это были простые тренировки. Он мог сломать мне ноги, а потом заставлять выходить с ним на поединок или ещё что-то сделать. Один раз у меня даже глаз вытек, и он его восстанавливал. И после этого вы к нему так хорошо относитесь? Да, потому что он сделал всё, чтобы я стал хорошим магом и мог постоять за себя. У него это получилось. Он настоящий мастер. К тому же, он всегда готов прийти на помощь, хоть и обделает перед этим с ног до головы. Такой человек. Манеры общения у него не самые благородные, да и просить его о помощи не нужно, сам всё делает. Прошу прощения. Барон скочил на ноги. Похоже, что мы сейчас поворот проедем. В это время мы уже ехали по имперскому тракту и должны были свернуть в лес на неприметную дорогу. Барон выскочил и умчался в голове нашего каравана. Буквально через минуту мы стали углубляться в лес.